Шестая. Я заехал за Алисон, и мы отправились в гараж, хозяин которого подрядился продать мою машину. Я-то собирался подарить машину ей, но она отказалась. Она будет напоминать мне о тебе. Тем лучше. Не хочу все время тебя помнить. И видеть никого на твоем сиденье не хочу. Может, хоть деньги заберешь. Много за нее не дадут. вы? Чушь. Мне ничего не надо. Но я-то знал, что она мечтает о мотороллере. Оставлю чек с надписью «На мотороллер». Она должна его взять. Последний вечер прошел на удивление спокойно. Словно я уже уехал и разговариваем не мы, а наши тени. Мы обсудили, что будем делать завтра. Но она не хотела меня провожать. Я уезжал поездом с вокзала «Виктория». Позавтракаем, как обычно. Она пойдет на работу... Так чище и проще всего. Поговорили о будущем. Как только получится, она прилетит в Афины. Если не выйдет Рождество, я справлю в Англии. Можно встретиться где-нибудь на полдороге. В Риме, в Швейцарии. «Валис Спрингс», — сказала она. Ночью мы не могли уснуть, и каждый знал, что другой не спит, а заговорить боялся. Она нашла мою руку, Мы лежали молча. Потом она сказала. «Я буду ждать тебя. Не веришь?» Я молчал. «Мне кажется, я дождусь. Честное слово. Знаю. Ты всегда говоришь «знаю», вместо того, чтобы ответить как следует. «Знаю». Она ущипнула меня. «Предположим, я скажу «да, жди. дай мне год на размышление, И ты будешь ждать, ждать. Подумаешь». «Но это просто дико. Это все равно, что обручиться, не решив, женишься ты или нет. А потом выяснится, что нет. Мы не должны давать обязательств. У нас нет выбора». «Не злись. Пожалуйста, не злись. Посмотрим, что будет дальше». Тишина. «Я просто подумала, как вернусь сюда завтра вечером. Я буду писать каждый день. Как хорошо». Это же вроде теста. Сильно ли мы будем скучать? Я знаю, что это такое, когда уезжают. Неделю умираешь. Неделю просто больно. Потом начинаешь забывать, а потом кажется, что ничего и не было. Что было не с тобой. И вот ты плюешь на все. Не говоришь себе: Бинго, это жизнь, так уж она устроена. Так уж устроена, это глупая жизнь, как будто не потеряла что-то навсегда. Я не забуду тебя. «Никогда не забуду». «Забудешь. И я тебя тоже». «Мы выдержим, как бы печально все не обернулось». После долгого молчания она сказала. «Да ты и знать не знаешь, что такое печаль». Мы проспали. Я специально поставил будильник так, чтобы времени осталось в обрез. Некогда будет рыдать. Алисон на ходу завтракала. «Мы говорили обо всякой ерунде». Теперь надо брать у молочника только одну бутылку. Куда пропал мой читательский билет? Наконец она допила кофе, и мы оказались у двери. Я смотрел ей в лицо, словно еще не поздно. Словно все, лишь дурной сон. Серые глаза, пухлые щечки, навернулись слезы. Она открыла рот, чтобы что-то сказать. Не сказала. Подалась ко мне, отчаянно, неловко поцеловала так быстро, что я почти не ощутил ее губ. И была такова. Верблюжье пальто исчезло за поворотом лестницы. Не оглянулась. Я подошел к окну. Она в спешке пересекала улицу. Светлое пальто, соломенные волосы под цвет пальто. Рука ныряет в сумочку, платок к носу. Не оглянулась ни разу. Бросилась бежать. Я отворил окно, высунулся и смотрел, пока она не свернула на Марибон-Роуд. И даже там, на самом углу, нет, не оглянулась. Я отошел от окна, вымыл посуду, застелил постель. Потом сел к столу, выписал чек на 50 фунтов и написал записку. «Милая Алисон, поверь, если кто-нибудь вообще, то именно ты». Мне было тяжелее, чем казалось со стороны. «Ведь не психи же мы с тобой. Прошу тебя, носи сережки. Прошу тебя, возьми эти деньги, купим это роллер и навести наши места. И вообще делай с ними, что хочешь. Прошу тебя, держи себя в руках. Господи, если бы я был достоин того, чтобы меня ждали». Николас. Это должно было выглядеть экспромтом, хотя я взвешивал каждое слово несколько дней. Я положил записку и чек в конверт и пристроил его на камине рядом с гагатовыми сережками в футляре. Как-то мы увидели их в витрине закрытой антикварной лавки. Потом побрился и вышел, чтобы поймать такси. Когда машина свернулась с нашей улицы, я остро ощутил, что спасся. И, пожалуй, столь же острым было мерзкое сознание, что она любила сильнее, чем я. А значит, в каком-то невыразимом смысле я выиграл. Итак, предвкушая незнаемое, вновь становясь на крыло, я насладился сердечной победой. Терпкое чувство, но мне нравилось терпкое. Я ехал на вокзал, как голодный идет обедать, пропустив пару фужеров мансанилии. Замурлыкал песенку немужественная попытка скрыть свое горе, а непристойная. Откровенная жажда отпраздновать освобождение.